Глава вторая Голоса впивались в сознание надоедливыми мошками, обрывками фраз, незаконченными словами. Я их слышал и не слышал одновременно. Мэнор, держи крепче!» Гневный приказ тетушки чуть встряхнула меня. «Видел ли я ее когда-нибудь в такой ярости?» Не доводилась и слава богам но со стороны посмотреть хотелось, тем более на то, как тетушка руководит главой рода Дара. Однако все попытки были тщетными. Веки отяжелели настолько, что я даже не понимал, а есть ли они у меня вообще. Тело подчиняться не собиралось, его совершенно не ощущал, но абсолютно точно был жив. Будь я лишь душой бестелесной оболочки, видел бы все, что происходило, перемещался бы в пространстве, а в итоге — был бы направлен на перерождение ликвидатором. Тем более здесь отец и тетя. Они оба отличные ликвидаторы. Уж это я знал не понаслышке. Никто из них не дрогнул бы. Значит, меня погружают в стазис, и скоро сознание снова померкнет, будучи усыпленным властной тетушкиной магией. «Сириус!» — позвал мысленно. Мог бы и вслух прокричал. «Сириус!» Страх накрыл удушливой волной. «Я жив, а мой Илами... Он стал платой за мою жизнь?» Погружаясь в беспросветную пучину, я перестал слышать голоса родных. Сейчас усну, так и не узнав, где мой Илами. «Поспишь позже, мальчик мой?» Нежный перелив голоса, от которого хочется одновременно спрятаться и оказаться как можно ближе к носителю. Голос, наполненный такой мощью, что сомнений не остается. Его обладатель — Бог. Богиня. Восхищенно протянул то ли вслух, то ли мысленно. Сложно было понять, говорю ли я или только думаю. Твой лами на грани. Восстанавливается. Не тревожь его. Строго предупредила Айвана. Не разочаруй меня, Айтерей. Если бы мог, вздрогнул бы. Вторым именем меня никто никогда не называл. Это имя прихоть матери. Три божественных имени, сплетенных в одно целое. Айвана, Теран, Татей, Айтерей. Отец не имел права называть меня так, но пошел на поводу у умирающей жены, выполнив ее последнюю просьбу. Правда, сделал по-своему. Первое имя дал традиционное, согласно очереди рода, и лишь вторым то, каким просила назвать меня мама. Мы почитаем богов, любим их и трепещем перед ними. И считается кощунством использовать их имена. Поэтому на Тантерайте нет никого, кто носил бы имя богини или богов. И я не слышал, чтобы в других высших мирах было иначе. По этой причине я всегда представлялся только первым именем. Пусть мое второе являлось неполным отражением божественных имен, но все же... Не оскорбительно ли оно для них? — Простите, — начал было извиняться, но был оборван нежным голосом. — Айтарей, нам нравится звучание. Богиня легко угадала мои мысли, наверное, просто считала. Это в ее силах, как и многое другое. — Ты отмечен нами при рождении, мальчик. И не только ты. Хотелось спросить, кто еще, но я хорошо знал, боги сами открывают завесу. Сами решают, что сказать нам, смертным, и нельзя настойчиво требовать ответ, как и нельзя сейчас спросить о шестикрылом. Не скажут. Но могут наказать не только спрашивающего, но и весь род. Я был счастлив только от того, что не зашла ко мне, даровала свою милость. Не просто пришла, развеяла мои тревоги. Сириус жив, и ему помогают. Я понял достаточно из ее скупых фраз. «Я открыт перед вами душой и телом». Ритуальная фраза. Суть ее в том, что я весь предан своим богам. «Мы знаем, мальчик мой, ты оправдал наши ожидания». Вот ведь. Отец всегда считал, что я позорю богов, идя наперекор ему и совету. Но если мои помыслы и стремления созвучны воле богов, то почему же большинство их отрицает, порицает и стремится уничтожить? — Потому что власть туманит разум. Ты сам знаешь ответы на свои вопросы. — Чем больше власти и силы, тем меньше желания с ней расставаться, — пробормотал. — И тем больше жажды контролировать всех. — Верно. Но я хочу знать, что ты решил, Айтартей. — Решил? — Ты дал клятву день назад. Мы услышали ее. Услышали и вмешались. — Мог бы, похолодел заледенел бы и снаружи, и внутри. Клятва данная в момент сильнейших эмоций. И она прочь забыла о ней, забыл, будучи счастлив, что Марина справилась, что не погибла и сумела завершить ритуал обретения и лами для своего рода. Тогда, на полигоне, в момент, когда отчетливо понял, что Марина не выживет и я не смогу ничего для нее сделать, оборванная связь не позволила вмешаться магией, а комиссия сильнейших хранителей остановила и меня, и лорда Марсамиара, когда мы попытались сделать это физически, я молил богов о помощи. И мои молитвы и клятва были услышаны. Так вот, почему мне нельзя прикасаться к девушке. Я не отступлю от своих слов, — вытолкнул из себя. Выдрал вместе с сердцем, разбившимся в дребезке. Я так хотел верить, что у нас все же есть шанс, ведь ничего случайного не бывает. Не отступишь, даже если Риша была рождена для тебя? Риша? Точно. Так Марину называет Феликс, и, судя по всему, богам нравится такое сокращение. Надо же. Она им все же не безразлична, но тогда почему? Для чего ей выпали такие испытания? Рождена для меня. Горько это слышать, особенно когда собственная клятва не оставляет выбора. Две клятвы, если быть до конца событить честным. Но с той, первой, еще можно было побороться. Не все условия при заключении были соблюдены, и помолвка, пусть и по древнейшему ритуалу, это еще не свадьба. Мне нужно было время, только оно, а теперь его у меня нет. Зато оно есть у Марины. Этого достаточно. Клятвы нельзя нарушать. Магия не терпит лжи, и я предан своим богам. Я не оскорблю вас, клятвопреступлением. Если я должен сторониться леди Марины, чтобы она жила, я сделаю это. Ты сам обозначил условия, мальчик мой. Довольный голос богини доносился, словно издалека. Значит ли это, что аудиенция закончена? В тебе горит огонь борьбы. Мы видим его, мы видим твою суть. Ты на верном пути. Помни об этом и о том, что каждому воздастся по его заслугам. Докажи, что мы не ошиблись в тебе. Докажи и помоги своему миру измениться. Я ждал, что будет сказано еще что-то, но больше ничего не услышал. Как не был готов и к тому, что мое сознание выключат, словно светильник. Резко и неотвратимо. Я проснулся от жажды. Горло пересохло, и пить хотелось нестерпимо. «Пить!» — хрипло попросил, едва открыв глаза. «Очнулся! Слава богам!» — облегченно выдохнула тетушка, а в следующий момент заботливая рука приподняла мне голову и приставила к губам стакан с кисловатым отваром. Пил жадно, едва ли не захлебываясь. Сознание немного прояснилось, взгляд перестал быть мутным. Я осмотрелся. Я в своей спальне, в академии. Хорошо. Значит, прошло не так много времени в беспамятстве, раз тетушка не отправила меня в поместье. Сколько? — спросил после того, как она промокнула полотенцем лоб и вытерла мне губы. Неделя. Меньше, чем могло быть, и в этом повезло. Роты аж-то живы. Их потрепало не меньше, но оба идут на поправку. Я на миг прикрыл глаза и поблагодарил богов. Выжили. И у меня совершенно нет времени прохлаждаться. Я попытался сесть, но тетушка не позволила, надавила на плечи и рыкнула. Куда собрался? Я тебя по кускам собирал, Лейн. И не выпущу, пока не буду уверена, что все срослось правильно. Я должен идти шестикрылый. Мы знаем, осадила она. Ты же воспользовался объединением с Илами Рода и Ашты. Они все показали Менору и Арвану. И не все так просто. Тетушка нежно погладила меня по щеке и выпрямилась. Совет отказался верить в его существование. Посчитали, что тебе привиделось. Что? Я подскочил на кровать и скривился от боли. Ляг. Тетушка снова надавила на плечи. Орван тебе все объяснит. А вот и он. Пространство пошло рябью, открылся портал, и дядюшка шагнул в спальню. Оценил обстановку. Не успел очнуться, решил сбежать? Лежи, герой! Он подошел к кровати, обнял жену, и только после этого сел на стол рядом. Дядя, что значит, совет не поверил? Сказала уже. Он вздохнул. Руди, оставь нас, пожалуйста. Я принесу бульона. — буркнула та. — И не утомляй его сильно, до полного выздоровления Лейну еще далеко. Я бы не сказал, что чувствовал себя отвратительно. Да, тело болело, мышцы сводило судорогой, но я бывал в разных передрягах и мог сказать, что обошелся малой кровью, учитывая силу удара о землю и мощь магии чужака. — Лейн, шестикрылого видел только ты, — жестко сказал дядя, когда леди Рудана скрылась в портале. Когда мы прорвались к тебе, кроме вас троих никого не было. Но роты, даже при объединении Илами рода и ашты, они видели только ослепляющий свет. В их видении были только закат, буйство красок магических всполохов и никакого шестикрылого. Но я сжал кулаки. Бред. Стал бы я рисковать силой рода, если бы не реальная угроза такого уровня. Стал бы жертвовать собой, чтобы передать знания тем, кто придет на помощь. В конце концов, я видел ровно то, что видел. Я не мог ошибиться, мы не могли. Сириус древний Илами, ему ведомо куда больше моего. А он уверен, что нам противостоял Хранитель, прошедший две высшие эволюции. Об этом я и сказал дяде. «Я понимаю, Лейн, я верю тебе, мы верим, однако...» «Что?» Тебе придется принять официальную версию событий. Нам всем. И какова же она? Я усмехнулся. Решили сделать из меня сумасшедшего, который, желая спасти друзей, превысил полномочия? Обращение к силе рода — серьезное нарушение при условии, что не было разумных причин его использования. И желание спасти собственную жизнь к ним не относится, даже если ты наследник первого среди великих родов. «Одна жизнь против множества жизней рода? Неравноценно. А ведь я еще не спросил, есть ли жертвы после моего обращения и насильной выкачки энергии из родственников». «Все живы», — догадавшись, о чем я думаю, сказал дядя. «Есть пострадавшие, но помощь им была оказана своевременно, отделались испугом». Он улыбнулся. «Мне кажется, сейчас неподходящее время для улыбок. Если не сейчас, то когда, Лейн?» Жить в постоянных ограничениях, откладывая радость на потом — неправильная тактика, этого потом никогда не наступит. — Дядя, не уходи от темы. Ты так и не ответил на мой вопрос. — Сумасшедшим тебя не считают, — отрезал он. — А вот насчет того, что ты видел... Арван устало потер лицо руками. Только сейчас заметил, насколько он утомился. Темные круги под глазами, осунулся, бледный. Объединение всем далось тяжело. То, что произошло в поместье рода Солар, чудовищная трагедия вместе с тем преступление. Ты столкнулся с новой формой гадких душ, объединившихся и содержащих в себе ядро со скоплением еще большего их количества. В одиночку провел очищение и отправил души на перерождение. Видел бы ты, сколько там кристаллов маниара. Дядя вздохнул. А я попытался припомнить количество кристаллов. Часть из них я использовал, мне казалось, что все, а выходит, что-то осталось. И это что-то очень впечатляющих размеров. Лейн, я многое повидал и провел множество рейдов, но столько кристаллов в одном месте и за одну ликвидацию встречать не приходилось. Совет до сих пор не может их поделить. По закону, 70% принадлежит вам троим, как участникам ликвидации, но... Меня сейчас меньше всего интересуют кристаллы. Тем не менее, это важно. Наше общество сильно тряхнуло. Совет пытается минимизировать ущерб, а потому желает забрать все кристаллы, полученные вами, для развития родов среднего круга. Среднего круга? С 31 по 50 род хранителей. Причем здесь они. Их силы недостаточно, чтобы войти в высший круг, тридцатку великих родов. Род Солар практически уничтожен. — жестко сказал дядя. — Те души, что ты ликвидировал, — это представители рода Солар. В живых осталось 50 человек. Я зажмурился. — Быть не может. От девятого рода света осталось только 50 представителей? Как это произошло? Точно на этот вопрос прямо сейчас я тебе вряд ли отвечу. Однако на всех территориях рода Солар, в том числе второй ветви, тысячи погибших. Они будто разом отдали свои души. Смерть их настигла за теми делами, которыми они занимались. Кто писал письма, кто готовился ко сну, кто-то играл во дворе. Все, Лейн, и дети, и взрослые, спаслись лишь те, кто находился в академии. Мерле от светлых тоже погиб. И с этим еще предстоит разобраться. «Чудовищно!» — выдохнул я и сжал кулаки. «Разве так бывает?» Как видишь, мы с этим столкнулись. Причина их смерти еще выясняется, но уже сейчас предположения сводятся к проведению ритуала. А такие существуют? Чтобы массово и на расстоянии отнять жизни стольких людей? Спросил и сам ответил на свой вопрос. Если это дело рук Шестикрылова, все может быть. Мы ведь не знаем, какими возможностями он обладает. А то, что их нельзя сравнить с нашими, неоспоримо. Мы многие знания утратили с уходом последнего Хранителя, прошедшего высшую эволюцию хотя бы единожды. И, боюсь, нас ждет еще много того, с чем не доводилось сталкиваться. Помимо объединившихся гадких душ существуют и зараженные кристаллы Маниара. И среди тех, кто их заражал и распространял, в том числе были представители рода Солвер. «Зараженные кристаллы Маниара?» Голова буквально шла кругом и откинулся на подушки, даже не заметив, что давно приподнялся на локтях. «Ты участвовал в рейдах на наших землях. зная, что пошла зачистка по родам и массовое понижение в рейтинге великих родов. Зеркальные зачистки происходили и у стихийников, и у светлых. Род Соллар ждал очереди на проверку, и она была назначена на следующий день после трагедии. Ты хочешь сказать, что у Совета были подозрения в незаконной деятельности рода?» Однако они не стали реагировать сразу. «Зараженные кристаллы Маниара. Как такое можно было скрыть? И как это вообще допустили?» Все подозрения подтвердились, Лейн. Но про кристаллы выяснилось уже в поместье рода Солар, и то, что там проводились эксперименты, доказано. Они чудовищны, Лейн. К сожалению, это не все. Светлые лишились не одного, а трех родов. Девятого практически полностью... Частично двенадцатого и четырнадцатого. «А мы?» — хрипло спросил, понимая, что и это не все. «Не в таких масштабах, но...» «Десятый род, пятнадцатый, семнадцатый и двадцать третий». «Я участвовал в ликвидации на территориях восьмого рода, двадцать шестого, девятнадцатого, их значительно понизили в рейтинге». Выходит, мы пострадали куда сильнее, чем предполагалось, и тридцать высоких родов лишились существенной своей части. Но у стихийников зачистки начались раньше, и их ущерб меньше. Раньше? Я вскинулся. То есть назначение Ксара Мерле, академ городка, связано с этими событиями? Да. Они логично рассудили, если их Мерле замешан в странных событиях, то и у наших представителей проблемы с законом. Но доказательств не было, Лейн. Если бы они не молчали, мы могли сохранить большую часть девятого рода света. Лейн, мне напомнить, что тебе не поверили в существование Шестикрылого. Они списали твои видения на перерасход силы, остановку сердца. Рудана трижды возвращала тебя к жизни, Лейн. Но если у них, их страна тоже не верит в Шестикрылого, Все списывают на эксперименты, проводимые с кристаллами Маниара. Очень длительные эксперименты. Такие кристаллы изменяют сущность хранителя, который их впитал, в том числе негативно влияют на репродуктивную функцию организма. Сильнее всего от воздействий страдают женщины, и, судя по тому, что уже успели выяснить, этим экспериментом больше сотни лет. «Больше сотни», — эхом повторил я. «Выходит, что мы все это время использовали зараженные кристаллы. «Все мы!» «И только сейчас обнаружили в них дефекты?» «Это вторая серьезная проблема, Лейн. О том, что кристаллы заражены, мы знаем также благодаря бумагам из поместья родов, которые участвовали в этих чудовищных экспериментах. Известно, кому и сколько за последний год было отправлено. Уверен, информации по родам, которым достали зараженные кристаллы, должно быть больше». Дядя прикрыл глаза раз они смогли проследить за частью своих кристаллов и выяснить, кому они достались при распределении. Однако отличить чистый кристалл от зараженного невозможно. Масштаб катастрофы накрыл с головой. «Наше хранилище», — прохрипел, — «их нужно уничтожить. И тогда наши хранители, особенно ликвидаторы, окажутся без подпитки, без возможности чаще совершать рейды, что в свою очередь приведет к катастрофе». Не мне тебе говорить, как активизировались гадкие души. Сейчас совет пытается найти способ отличить зараженный кристалл от чистого. Если уж экспериментаторы отслеживали путь своих кристаллов, значит это возможно. Еще по этому совету так нужны все добытые тобой кристаллы, так как они, очевидно, чисты. Дядя, но ты ведь понимаешь, что это наверняка отвлекающий маневр. Почему именно сейчас вскрылись эксперименты с кристаллами Маниара? Слишком просто да еще с полным уничтожением одного из великих родов. Никому из нас раньше даже в голову не могло прийти, что хранители, прежде чем сдать кристаллы из рейда, проводят над ними эксперименты и пытаются их как-то видоизменить. Да я и сейчас с трудом могу поверить, что обыкновенные хранители могут повлиять на структуру кристаллов». «Обыкновенные, может, и не могут», — кивнул Орван. «Но возможности прошедшего эволюцию дважды мы можем лишь представлять как и то, зачем ему это нужно. «Численность хранителей за последние 200 лет снизилась», — выдохнул я. «Значительно снизилась. Это вырождение. Наш мир хотят лишить хранителей». «Больше, Лейн», — вздохнул дядя. «Я склонен считать, что численность хранителей резко пошла на убыль после заключения последнего союза между нашими странами, брачного союза». А проблемы с рождением одаренных начались и того ранее, — считал я быстро. По-хорошему жеребьевку должны были провести лет через сто, следовательно, убыль среди магов с даром хранителя произошла 400 лет назад, но, судя по всему, она была не столь явной, раз никто не обратил на это внимания. Менор поднял целительские архивы. Где угрозами, где шантажом, где попросту заплатил за сведения, А где прикрылся расследованием покушений на жизнь леди Тан-Аркхарай и смерти леди Тан-Марат? Мне показалось, или дядюшка искренне гордился поступком отца. Раньше в его отзывах о главе рода никогда не скользило такого откровенного восхищения. Он получил сведения и у стихийников, и у светлых. Правда, брал в расчет лишь первую пятерку от каждой тридцатки великих родов, однако даже этого достаточно, чтобы однозначно утверждать, что вырождение хранителей коснулось всех стран и всех великих родов. И длится уже не первую сотню лет. За маленьким исключением, гибель детей и матерей столь сильно выросла только в последние 100-150 лет. Погоди, я правильно понял, что отец сумел достать сведения под носом у других первых родов? Про остальные рода в рейтинге говорить нечего. Там у отца было неоспоримое преимущество. Он глава первого рода, и неважно, что противоположной магии. Или они все же сотрудничали? Менор всегда был лучшим в разведке. Да и в шпионаже ему не было равных, как и в анализе данных, — гордо заметил дядя. И нет, если бы твой отец попался, скандал был бы знатным, и тем не менее совету не пришлось бы идти на уступки Менору. Уступки? Я совсем перестал что-либо понимать. И тут Орван поразил меня еще больше. Он улыбнулся как-то слишком счастливо для ситуации в целом. Твой отец потребовал расторжения помолвки. Что он сделал? Я ж подскочил на кровати. Улыбка на лице дядюшки стала еще шире. Ты не ослышался: Как тебе известно, древнюю клятву, данную вами двумя, могут отозвать свидетели. Ты хотел сказать «попытаться» отозвать. Во время помолвки помимо нас, леди и клятву подтверждают 15 сильнейших глав великих родов. По пять от каждой стороны. Вместе с нами они льют кровь в ритуальную чашу и призывают богов. Собственно, и расторгнуть данную клятву можно только путем прохождения повторного ритуала и в том же составе. Впрочем, это не гарантирует расторжение помолвки, как и отзыв клятвы. Прецеденты были. Очень давно, но были. Но все воля богов. «Не перебивай меня», — отрезал дядя. «Извини». Я все еще был потрясен действиями отца, несмотря на то, что знал, как он был не рад предстоящей жеребьевке и кандидатуре моей невесты. У него на мой брак были иные планы, однако тогда он перечить не стал. Что же изменилось сейчас? Менор потребовал расторгнуть помолвку на основании того, что именно подобные союзы стали толчком к вырождению хранителей. Конкретнее, грубейшая ошибка, допущенная нашими предками. Судя по тому, что я вижу, ты склонен с ним согласиться. Я покачал головой. Этой традиции заключать союзные браки между всеми странами не одна тысяча лет. И будь неправильный брак действительно причиной вырождения, оно бы началось значительно раньше. «Я люблю свою жену, Лейн, и она, как ты знаешь, отвечает мне взаимностью. Я легко делаю вывод, что чем совместимее магия, тем реальнее построить счастливую семью, даже если брак договорной. «Потому что магия не ошибается», — я усмехнулся. «Верно, но и от нас тоже многое зависит. Но речь сейчас не об этом. Несколько тысяч лет назад браки заключались вовсе не путем жеребьевки между первыми родами. Наследник или его братья, причем каждого из первых родов, должны были жениться на девушке с подходящей магией, с наибольшей совместимостью и с другой направленностью магии. «Подожди», — я задумался, — «если они искали через совместимость, то где гарантия, что наиболее подходящая окажется леди с другой направленностью магии?» А теперь мы подходим к самому интересному. Подобный союз заключался только тогда, когда такая леди находилась. Не регламентирована через каждые 500 лет, как сейчас, а только тогда, когда артефакт определял стопроцентную совместимость наследников первых великих родов и девушек с другой направленностью магии. Да и гадаю такое случалось редко. Один раз в 500 лет. Иногда срок был больше, но минимальный — в 500 лет. Ты сказал девушек, не леди. Значит ли это, что невестой могла стать любая, даже не являющаяся представительницей одного из великих родов? «Именно», — весело отозвался дядя, — «именно так». Но тогда смысл союза между странами меняется. Подобный брак заключается для того, чтобы мы не воевали между собой. Союз — это брак равных по силе и влиянию. Это гарант того, что хранители и лами будут появляться в мире, Лейн. Первостепенно именно это — сильные, магически одаренные и здоровые хранители. Менор проделал огромную работу, доказав, что волей и только волей богов рождались подходящие пары, а не желанием нескольких семей укрепить свои позиции. Дядюшка выдохнул и продолжил. К тому же в год, когда наследники находили подходящих девушек и остальные представители великих родов обзаводились подходящими невестами с другой направленностью магии, Я склонен считать, что наша традиция сложилась из всеобщего праздника, а кто-то в угоду своим желаниям перевел его в разряд обязательных к исполнению даже при отсутствии подходящих пар. Иными словами, в определенный отрезок времени рождались дети, способные заключить брачный союз с представителем другой направленности магии, чья совместимость была идеальной. Следовательно, не требовался дополнительный ритуал для смены полярности магии невесты как в моем случае, следи Аэлии Аэльи Розмари Тер Глоудак. Я помолчал, обдумывая эту мысль. Откровенно говоря, меня всегда возмущала такая необходимость. Подобные браки редко наслучались, и невести всегда принудительно меняли полярность магии. Однако, на мой взгляд, никакие аргументы в пользу насилия достаточными не были, потому что насилие ничем нельзя оправдать. У таких невест просто не было права голоса. Лорд, который желал леди с другой направленностью магии, имел более высокое положение в обществе, и такую леди попросту продавала семья. И пусть я с детства знал, что сам являюсь ценным товаром на брачном рынке, меня куда больше возмущало именно положение леди, чем свое. Я мужчина, продолжатель рода и права на недовольство своей участью не имею, потому что от меня в будущем будет зависеть весь род, а не только моя жизнь». Отребование к наследникам великих родов обязательно жениться на таких девушках, видимо, вытекало из того, что они отказывались от таких невест, желая заключить более выгодный брак, что, в свою очередь, приводило к каким-то не самым хорошим последствиям. «Мы можем только предполагать», — кивнул дядя. «Но, вероятно, все именно так и есть». И в Совете приняли точку зрения отца, не заметил, как затаил дыхание, ожидая ответа, Вынужденно прислушались, учитывая происходящее в мире, утраченное доверие ко многим из великих родов, а также на сильной смене рейтинга. Дядя, но ты должен понимать, что эта версия не имеет достаточных оснований. Что ж, несложно догадаться, что отцу отказали. Всего лишь прислушались. Куда вероятнее вмешательство шестикрылого, что доказано наличием измененных кристаллов маниара, никому из нас не под силу вмешаться в их структуру. «Все так, Лейн. Только высшую эволюцию неподходящей кандидатуры не проходят, тем более дважды. Кто знает, какую задачу поставили ему боги, чтобы достичь последней ступени эволюции. Возможно, ему следовало подтолкнуть нас к изменениям в мире, показать, где мы допустили ошибку и к чему она приведет, ценой множества жизней?» «Волки тоже уничтожают больных зверей, Лейн, чтобы зараза не распространилась по всему лесу и не привела к вымиранию всех животных». «Твое предположение звучит слишком ужасно», — заметил я. «Наш мир давно скатился на десятую строчку высших миров. Следующая позиция — низший мир. Но мне хочется верить, что боги все же дадут нам шанс исправиться и доказать, что хранители в нашем мире не случайны и должны рождаться дальше». Мне гораздо проще думать, что в нашем мире объявился чужак, отравленный идеей всеобщего уничтожения и скорыстных целей, чем верить в то, что истребление женщин и детей во благо всего мира. Без разрушения не бывает мира, Лейн. Дядюшка покачал головой и тут же заявил Совет постановил дождаться результатов совместимости нулевиков этого года и, по их итогам, или разорвать вашу помолвку следи Терглоудак, или немедленно заключить брак. Дядя улыбнулся. «Ты так уверен, что мы с леди Аэлей в итоге окажемся несовместимы?» Хрипло спросил, хотя и сам приходил к тому же выводу. «Вы однозначно нет. Ты же знаешь, я наблюдаю за артефактом постоянно, и уже сейчас могу сказать о совместимости двадцати пар, причем часть из них окончили Академию давно. Мои коллеги из других Академий тоже видят наибольшую вероятность и предрасположенность уже сейчас». Так вот, леди Аэльи, нечего делать в нашей Академии. Полагаю, окончательный перевод осуществится после результатов совместимости. Ей не нужно менять полярность своей магии ради замужества, потому что ее магия явно стремится к светлому хранителю, Лейн. Возможно, скажи, кто об этом раньше, я бы обрадовался. Сейчас же мог думать только о том, что совершил ошибку. Чудовищную ошибку. Лейн, тебе плохо? Ты побелел. Дядюшка встревожился. «Нет, я в порядке», — выдохнул. «Почему отец пошел на это? Ведь, согласно его же заявлению, кандидатуры невест, которые выбрал он, тоже могут не подойти. Мы оба уверены в том, что ты и Марина созданы друг для друга. А окончательно твой отец в этом удостоверился, когда ты передал ей знания рода. Тогда он и принял меры, вынуждая совет пойти ему на уступки». К тому же его требования неожиданно поддержали трое светлых из пятерки, тем самым сделав притязания лорда Тан бессмысленными. «Вот как!» — я усмехнулся. Отец намного готов пойти, лишь бы знания рода не ушли за его пределы. В таком ключе действия отца становились понятными. Он, в отличие от дядюшки, в любовь не очень-то верил. К тому же сбор информации длился не один месяц. Выходит, отец готовился к тому, чтобы заставить совет отменить помолвку. А сейчас был подходящий момент для обнародования своих находок. Дядя, видимо, он выдал лишь часть правды, ровно ту, которая бы устроила сурового старшего брата и была бы им принята безоговорочно. Иногда дядя забывает, что отцу семейное счастье видится совсем иначе. «Не вижу радости на твоем лице, Лейн». «Я согласен с тем, что мы с леди Тер так несколько несовместимы, и не стану отрицать своих чувств к леди Марине», — Горько усмехнулся. «Однако у меня есть веская причина для того, чтобы держаться от леди Марины подальше ради ее же блага. Дядя, на полигоне во время ритуала я дал клятву богам не прикасаться к ней при условии, что она будет жить. И Айвана напомнила мне о клятве». «О чем-то таком я и думал. Выдал дядя, продолжая улыбаться, а чем еще больше меня удивил. «Думал?» «Конечно. А Ивана не дала связи распасться после того, как ты отдал долг жизни на откуп судьбе. И неожиданно после ритуала твоя магия начинает действовать на девочку губительно. Согласись, это странно». Я пожал плечами. «Учитывая резкий обрыв нашей связи, могло быть все что угодно». «Мало того». В момент, когда ты умирал, Марина не перенеслась к тебе, что обязательно должно было произойти, если бы не твоя вторая клятва, принятая богами. Именно она исключала смерть Марины. А леди непременно погибла бы, если бы приняла тот удар на себя. Ты все же более подготовлен к такого рода атакам. Шансов выжить у тебя было куда больше. В таком ключе я не думал об этом, и теперь у меня был повод для радости. Лейн. В оба отмечены богами. И в твою голову идея дать подобную клятву ни за что бы не пришла просто так. Тебе помогли подумать в этом направлении. Делай выводы, племянник. Делай выводы. Я упал на подушку и зажмурился. Время расставит все по своим местам. Расставит. Не разочаруй меня, Лейн. Долг жизни судьба возьмет непременно, но девушка не умрет. Не знаю, насколько это своевременно, однако богам виднее. Поэтому набирайся сил, ты нужен нам. Все это только начало. И не смей отказываться от собственного счастья. Жертвенность чаще всего неверный путь. В комнате вспыхнул портал, и леди Рудана появилась под носом. Я намерена выгнать тебя, Орван. Лейну пока вредные длительные беседы. И, посмотрев на меня, предупредила. После того, как выпьешь бульон, я усыплю тебя. Твоему организму нужно восстанавливаться в покое. Как скажете, тетушка.